Глава 31. Уже близилась полночь, но полицейское управление Гленмор Парка гудело ульем. Почти все, у кого был здесь стол, процеживали отчетность, совещались, обдумывали версии и планы. У порога квартиры Танессы Лонни был зарезан райлипо, но скорбеть по товарищу некогда. Оказалось, похищена офицер Лонни, надлежало сомкнуть ряды. Свои ресурсы объединили все отделы. В поисках Джована Стоукса прочесывали улицы патрули —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 оставалась та штука с вестником смерти а может и сенсационная история которую можно было бы об этом написать жаль что зазвонил телефон рики взглянула на номер не распознается она нехотя взяла трубку и сипловатым утренним голосом произнесла алло это рики нейт да я меня зовут джован стоукс кажется у вас я фигурирую как вестник смерти